СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ Еще в древности было отмечено, что агрегатное состояние вещества зависит от внешних условий. Самый яркий и наглядный пример – превращение воды в лед и пар. Впервые газ был жижен в 1792 году голландским физиком Ван Марумом. Майкл Фарадей, начиная с 1823 года, перевел в жидкое состояние сразу несколько газов. Хлор – сернистые углекислые газы. Процесс не был сложным, ведь промежуточные газы сжижаются при довольно высокой температуре. Другое дело истинные газы. Прошло более 50 лет, пока удалось перевести их в жидкое состояние. В 1877 году Викте и Кальете получили жидкий кислород и жидкий азот. В промышленных масштабах сжижение воздуха осуществил немецкий инженер Калинде только в 1895 году. Теперь, казалось по уже отработанной схеме легко удастся перевести в жидкое состояние любой другой газ. Но не тут-то было. Действительно, подавляющее большинство газов при расширении охлаждаются. Однако строптивые водород, и гели ведут себя нечестно. При расширении они нагреваются. Выход был найден к концу 19 века. Выяснилось, чтобы получить жидкий водород и гелий, нужно лишь предварительно охладить их до сравнительно низкой температуры. Получить жидкий водород одновременно пытались Айшевский в Кракове, Камеры Линкон из Голландии и Дюар в Англии. В этом состязании победил Дюар. 10 мая 1898 года он получил 20 кубических сантиметров жидкого водорода. Еще через несколько месяцев он сумел получить твердый водород. От абсолютного нуля его отделяло всего 14 градусов. Блестящий ум, великолепное искусство экспериментатора и отменные эрудиции помогли стать Джеймсу Диару одним из пионеров криогенной техники. Примечательно, что и сам термин от греческого «криос» «холод» и знаменитый сосуд Диара принадлежат ему. Но гели упорно не хотел покоряться. Лишь 9 июля 1908 года пришло известие, что доктор Хейке камерлинг из Лейденского университета осуществил сжижение гелия. Интуиции и мастерству Дюара он противопоставил систему способности великолепного организатора. Знаменитую лабораторию камерлинг в Лейдене, директором которого стал 29 лет, называют первой моделью научно-исследовательского института 20 века конце опыта Камерлин предпринял попытку получить твердый гелий, пишет Бахтамов. Это ему не удалось. Не удавалось и потом, когда он дошел до температуры 1,38, а затем 1,4 градуса Кельвина. Не понимая причины этого странного явления, он, однако, заставил себя отступить и перешел к следующему пункту намеченной программы – к исследованию свойств металлов при гелиевой температуре. Он измерил электросопротивление золота, платины и взялся за ртуть. И тут начались неожиданности. 28 апреля 1911 года он сообщил Нидерландской Королевской Академии, что сопротивление ртути достигло столь малой величины, что приборы его не обнаружили. 27 мая сообщение было уточнено. Сопротивление ртути падает не постепенно, а резко, скачком, и снижается настолько, что можно говорить об исчезновении сопротивления. сопротивлении – Статья, опубликованная в марте 1913 года, Онес впервые употребит термин сверхпроводимость. Еще через 11 лет он кое-что начнет понимать в этом странном явлении. Через 50 лет явление будет объяснено, хотя и далеко не полностью. Несколько раз нас наблюдал и другое достаточно странное явление необычно высокую подвижность гелия. Но это уже было настолько неестественно, что Онес даже не пытался что-то понять. Он продолжал свою линию, двигаясь все ближе к абсолютному нулю. Пользовался он в сущности одним методом. Чтобы уменьшить давление паров жидкого гелия, ставил все более мощные насосы. В конце концов, он дошел до 0,83 градуса Кельвина. Казалось, это предел. Однако в апреле 1926 года, через два месяца после смерти камерлин онесса американский профессор Латимер Развив идея канадца, Уэлли Маджиока предложил новый способ охлаждения магнитный. В 1956 году Фрэнсис Симон из Оксфорда получил температуру в тысячную градуса Кельвина. Лишь на тысячную градуса выше абсолютного нуля. Удивительно, но лишь спустя 30 лет с момента сжижения гелия было открыто наиболее экзотическое его свойство – сверхтекучесть. Хотя проводились тысячи экспериментов. Но однажды группа канадских ученых все-таки осмелилась привести описание, решительно отказавшись от выводов. «Правильные заключения относительно нового явления», — отметили они, — «нетрудно сделать даже студенту первого курса». Но лишь зрелые и опытные физики взяли бы на себя смелость вполне серьезно предположить, что теплопроводность жидкости внезапно увеличивается в миллионы раз. В начале 1938 года журнал Nature опубликовал две статьи. Одна из них принадлежала советскому ученому Капице, а другая – Алену и Мизенару из Кембриджского университета. Их результаты и выводы совпали. Поток жидкого гелия почти совершенно лишен вязкости. Именно Капице принадлежит и ставший общепринятым термином «сверхтекучесть». Поразительно, атомы гелия и свободный электронный металл ведут себя одинаково. Это открытие позволило связать оба явления – сверхпроводимость и сверхтекучесть электронного потока в проводнике. Сверхпроводимость была открыта в начале века – Однако только в 1957 году Бардин, Купер и Шрифер сумели дать удовлетворительное объяснение явлению сверхпроводимости, построив теорию, носящую их имя. Теория Б.К.Ш. «Что же происходит в сверхпроводнике?» – спрашивает Раджи в своей книге. Полный ответ на этот вопрос длинен и сложен. Обычно два электрона в пустоте отталкиваются, но в металле положительные заряды ядер экранируют отрицательный заряд электронов, и отталкивание может почти полностью исчезнуть. Во многих случаях экранировка оказывается неполной, и тогда сверхпроводимость не наблюдается. В некоторых случаях решетка шимается вокруг электрона, создавая таким образом облако положительных зарядов, обволакивающие этот электрон и притягивающие другие электроны. Результатом является возникновение незначительного притяжения между электронами. Поскольку это притяжение слабое, оно приводит всего лишь к тому, что электроны передвигаются парами. Таким образом, возникает связь, подобная химической, но в тысячи раз слабее. Следовательно, куперовская пара подобна молекуле двухэлектрона, а переход в состояние сверхпроводимости можно считать превращением электронного газа в газ, состоящий из таких молекул. Аналогичное явление встречается в химии. Так, если нагреть двухатомный кислород, он распадется на одиночные атомы, способные вновь объединиться при охлаждении. Электронный газ, движущийся в металле, конденсируется в жидкости из куперовских пар, которую мы и будем называть конденсатом. Радиус такой пары равен примерно три ангстрем, что намного больше расстояния между соседними атомами несколько ангстрем. В море, состоящем из куперовских пар, трудно представить себе рябь или волны, длина которых была бы меньше самих пар. Поэтому неоднородности решетки с размерами не больше десятка ангстрем не представляют собой препятствия для течения конденсата и потери энергии не происходит. Такова основная причина возникновения сверхпроводимости. «Сейчас еще трудно представить все последствия этого открытия. Эффект сверхпроводимости уже успешно используется в скоростных японских поездах маглев. Созданные работают сверхпроводящие магнитные системы с уникальными характеристиками», пишет Бахматов. Фирма Lockheed, например, построила электромагнит, который весит 85 килограммов и дает магнитное поле 15 тысяч арстетт. Крупнейшие сверхпроводящие магниты с полем 30-40 тысяч РСТ, размером порядка 4 метра, уже работают в ряде ускорительных лабораторий Европы Америки. Создан магнит полем до 170 тысяч РСТ. Ведутся работы по созданию крупнейших электрических машин, турбо- и гидрогенераторов со сверхпроводящими системами возбуждения. Сверхпроводники открывают совершенно новые возможности при создании вычислительных машин. Ток в сверхпроводящих системах – идеальное запоминающее устройство способная хранить колоссальное количество данных и выдавать их с фантастической скоростью. Уже получены сплавы, сохраняющие сверхпроводимость при 18-20 градусах Кельвина. Создание вещества, которое обладало бы свойствами при температуре хотя бы в 100 градусов Кельвина, привело бы к эволюции в электротехнике. Современная наука считает, что задача реальна, а последствия ее решения определят одним словом – фантастические.